и стала думать о тех, которые, может быть, страдают так, как и она. А говорят, что горе только тогда вечно и неизлечимо, когда оно эгоистично и сосредоточено в самом себе. Между тем незнакомец медленно встал и начал спускаться с утеса, кутаясь в широкий плащ, придававший ему сходство с Манфредом, лорда Байрона. Медленная походка привлекла взгляд Эрмины, которая была уже заинтересована им. Ни дочь, ни мать не могли еще различить черты его лица, но заметили уже, что он молод и одет с той щеголеватой простотой, которая отличает в дороге человека светского. Но в его движениях, в его походке, вообще во всей его особе была какая-то поражающая смесь печали и странности. Он находился, казалось, под бременем роковой судьбы. Обе женщины видели, как он удалялся, как он сел на лошадь и поехал по направлению к Сент-Мало. Но в эту минуту черная точка показалась на верхушке косогора. Эта точка росла и стала походить на экипаж, который несла бешеная лошадь. Госпожа Бопро и дочь ее, следившие взглядом за незнакомцем, Услышали отдаленные крики, выходившие, казалось, из экипажа, который находился уже на расстоянии километра от них. Вдруг они увидели, что незнакомец помчался во весь опор навстречу экипажу и минуту спустя сверкнул красноватый блеск, за которым последовал внезапный звук выстрела. Экипаж остановился. Все это произошло в некотором отдалении от обеих женщин и они не могли понять, что произошло. Но, предчувствуя беду и думая, что это было Тельбюри-Бопрео, они кинулись бежать навстречу. Они не ошиблись. Прибыв на место, они поняли, в чем именно было дело. Действительно, это был экипаж Бопрео. Его лошадь лежала мертвая, убитая пулею в лоб, а сам он жал в волнении руку незнакомца, который был никто иной, как сэр Вильямс. но «Ну что, тесть, хорошо сыграно, а?» — говорил баронет. Но Тереза и ее дочь ничего не слыхали, кроме дрожащего голоса Бо «Мои бедные дети! Без этого господина я умер бы», — говорил он. «Эта проклятая лошадь взбесилась и понесла меня к самому краю пропасти». В то время как Бо Прео говорил это, сэр Вильямс, который уже успел слезть с лошади, и стоял, скромно опустив глаза, взглянул на Эрмину и, пристально разглядев ее, сдержал вырвавшийся крик. Потом он наскоро поклонился и, поспешно отойдя от нее, сел на лошадь и уехал в галоп. Трое свидетелей этой странной сцены были слишком взволнованы, чтобы воспротивиться этому быстрому движению. Они поглядели друг на друга, движимые одним и тем же чувством. — Странный человек, — пробормотал Бупрео. — Кто он такой, откуда? — Не знаю, — отозвалась Тереза. — Мне кажется, что я его где-то видел, — возразил Бупрео. — Я тоже задумчиво сказала Эрмина. — Без него я бы пропал, — продолжал Бупрео, который пришел уже совершенно в чувство и приводил в порядок свой туалет. Странная же идея пришла мне в голову — ехать одному и не взять с собой Йонаса. Лошадь горячая, она взбесилась и понесла меня в пропасть. Боже, как я перепугался! Проговорив без отдыха эту длинную речь, он перевел дух, высморкался, понюхал табаку из золотой табакерки и продолжал. Но где ж я видел его? И почему он уехал? Почему он избегает моей благодарности? Уходя, он вскрикнул, как будто бы от горести, — сказала Эрмина несмело. Ее романтическое воображение было поражено странными выходками таинственного лица. — Он был сейчас здесь, когда мы пришли, — сказала госпожа Бопрео, указав на скалу, на которой сидел сэр Вильямс. И он казался, — прибавила молодая девушка, — глубоко погруженным в думы очень несчастным, очень печальным. «Какие-нибудь любовные страдания, — проговорил бы прооснамерение».